Во время своего визита в Лондон Блаватская поняла, что в английских оккультно-мистических кругах больше всего говорят об обществе психических исследований. Несколько авторитетных деятелей этого общества одновременно были и членами теософического общества. Понятно, что слухи о махатмах и их письмах дошли до членов общества психических исследований и вызвали неподдельный интерес. Говоря откровенно, сама основательница Теософии интересовала их куда меньше. Кто-то из них назвал изиду без покрова хаотическим апокалипсисом невежества. Общество психических исследований, изучая странные явления природы и человеческой психики, создало свой особый мир в котором научный анализ преследовал цель понять природу феноменальных явлений, удовлетворяя тем самым одной из коренных потребностей человеческого духа – потребность ощущать себя значимой частью существующей жизни. Можно поэтому понять и объяснить переполох среди членов общества психических исследований, которые вызвали заявление Синната о махатмах и их посланиях, С членом Общества психических исследований Фредериком Майерсом, поэтом и эссеистом, Блаватская до поры до времени была в хороших отношениях. В середине апреля 1884 года одним богатым американцем от имени этого общества был дан обед в честь Олкота. На этом обеде он пригласил в молодого человека по имени Ричард Ходжсон, выпускника и преподавателя Кембриджского университета. Олкот хотел, чтобы тот собственными глазами увидел появляющиеся там феномены. Была ли это подстава Блаватской со стороны полковника, или его наивность, переходящая в глупость, сказать сейчас трудно. Тогда на обеде всех заинтересовали феномены, произведенные старой леди и ее учителями в США, Индии и в других местах. Была создана специальная комиссия Общества психических исследований, на заседаниях которой вызывались Махини Мохан Чатерджи и Альфред Перси Синнет. Пришла очередь и Олкоту рассказать, что он видел своими глазами. Освидетельствование Олкота произошло в Кембридже 11 мая 1884 года. На заседании комиссии Елена Петровна не присутствовала, в то время она была уже в Париже. Олкот удивил собравшихся непосредственностью своей натуры, детской доверчивостью и простодушными ответами. Показания у Олкота брали Фредерик Майерс, влиятельный член общества психических исследований, и его коллега Герберт Стек. Фредерик Майерс спросил его с подковыркой «Сэр, — Будьте любезны сказать, где и когда вы впервые встретили Махатму Морию. Олкот поднял на судью, не умеющий лгать глаза, и сказал, — Первый раз я встретил его на улице в Нью-Йорке. Учитель появился на короткое время, чтобы поговорить со мной, а затем таинственным образом исчез. — Чем вы можете доказать, что эта встреча на самом деле имела место? — продолжал допытываться Фредерик Майерс. «Я ожидал этого вопроса», — простодушно признался Олкот, «поэтому-то и захватил с собой вещи Махатмы Мори, которые он подарил мне». И Олкат предъявил шелковый тюрбан в качестве вещественного доказательства. Тюрбан должен был бы, как он считал, вызвать у судей благоговейный трепет. Результатом этого показа был громовой смех присутствующих, который сотряс стены небольшого зала. В разговор вступил Герберт Стек. Он осторожно поинтересовался у Олкота. «Я хотел бы все-таки уточнить, почему вы полагаете, что встретившийся с вами человек был махатмой, а не обычным индусом?» Отвечая на этот вопрос, Олкот превзошел даже самого себя. Он трогательно посмотрел на собравшихся перед ними людей и сказал, «К сожалению, я редко встречал живых индусов». Впервые я увидел индуса в Лондоне. Олкот был искренне убежден, что его ответы понравились высокой комиссии и что он произвел на ее членов хорошее впечатление. Что вы можете продемонстрировать нам в качестве других доказательств существования Махатм? Этим вопросом Фредерик Майерс хотел закончить снятие показаний Солкота. Олкот молча достал из кармана брюк позолоченного Будду на колесиках и с гордостью повертел им перед носом остолбеневших судей. Через несколько секунд, чуть не падая со стульев, расхохотались почти все. У одного старика, потерявшего бдительность, изо рта от смеха выпала вставная челюсть, и эта неприятная случайность сделала хохот поистине гомерическим. Когда Олкот ознакомил Блаватскую со стенограммой заседания, она дала волю своим чувствам и слов при этом не выбирала. Олкот не вынес издевательств над собой и с вызовом крикнул, «Что вы от меня хотите? Мне что, покончить жизнь самоубийством?» Блаватская смирялась с людской глупостью, но не терпела шантажа, особенно если угрозы исходили от недалеких людей. Она словно оплаумила, такая охватила ее ярость. Елена Петровна потребовала немедленного выхода Олкота из общества, визжала и оскорбляла его, как могла. Олкот отвечал хриплым голосом, глядя на нее из-под как несправедливо обиженный большой ребенок. «Меня ваши слова не трогают. Я буду работать в обществе до тех пор, пока меня не выгонят учителя». Не нужно быть провидцем, чтобы понять. Ничем хорошим подобные допросы не кончаются. После печального инцидента с Олкотом Блаватская пришла к убеждению, что дураки оживляют жизнь, они словно чмокающие пузыри на водной глади, без них всякого рода неожиданности воспринимаются больнее и трагичнее. Ею овладела парадоксальная мысль – Не придают ли дураки определенную устойчивость постоянно меняющейся жизни? Может быть, они — соль земли? На обратном пути из Лондона в Париж ее сопровождала Мэри Гепхард, сыном Артуром, замечательная женщина и ее новый друг. Мэри Гепхард была по отцу англичанкой, а по матери — ирландкой. С юных лет она проявляла склонность к философии и оккультизму, обучалась древнееврейскому языку. А как же иначе разберешься в премудрости кабалы? Мэри Гепхарт была продвинутой в оккультных науках женщиной. На протяжении многих лет она училась у Элифаса Леви до самой его смерти в 1875 году. Блаватской с ней было по-настоящему интересно». Помимо герцогини Кейтнес, великосветские дамы из разных европейских стран на перебой приглашали Блаватскую. Они в ней откровенно нуждались и предпочли бы отказаться от некоторых своих привычек, лишь бы попасть в ее окружение и увидеть сладостные миражи сверхдуховного и сверхреального. Весь ход медиумических событий и паранормальных явлений, которые происходили в Европе, неудержимо в старой леди. Блаватская была засыпана приглашениями из Лондона и Парижа. Среди суетливых людей, которые ссорились, ругались, интриговали, говорили банальности, сообразуясь, впрочем, с временем и местом, Елена Петровна казалась гостьей из другого мира. Они, околдованные личностью Блаватской и убежденные в том, что она вошла в общение с небесами, прощали ей веселое и смешливое настроение, крутой нрав и едкую иронию в свой адрес. Иначе говоря, она была на расхват, и ее, как знамя, передавали из рук в руки. Она же научилась управлять ими по своему усмотрению. Блаватская надух не переносила резонеров и святош, как и тех, кто серьезничал и кичился образованностью или знаниями, или богатством последние затыркали ее глубокомысленными вопросами, и когда не было сил на них отвечать, она, сощурившись, говорила глухим таинственным голосом «Подумайте». Умела она выставить собеседника идиотом, а самой уйти от ответа. Не могла же она этим ухоженным и малоподвижным людям говорить, как прежде говорили ее учителя «Дерзайте». Ею часто овладевало страшное утомление, словно она целое столетие пребывала в изнурительном и бесконечном пути. Блаватской захотелось чуть-чуть отдохнуть и навсегда избавиться от неприятных воспоминаний и навязчивых призраков. Ее крутая и узкая дорога в будущее пролегала через горные теснины человеческого непонимания и недоброжелательства. Она наверняка знала, что все происходящее с человеком неизбежно и предрешено, и только одна тайна не раскрывалась перед ней — сколько ей отпущено сроку на земную жизнь. Вернувшись в Париж, Блаватская пошла в русскую православную церковь. Душа потребовала. Противно было смотреть, как в Лондоне у ее ног распростерся махини мохан Чатерджи. Грамотный человек, адвокат, брахман, знаток санскрита. А за ним, с истерическими воплями, вскидывая руки и со слезами на глазах, другие, в основном, экзальтированные дамы и ее постоянное паство. Ужас ее тогда охватил, невероятный. Словно напустили дыму в ее сознание, выли в нее помои. В церковь, припасть к родным образам. Так, по-видимому, думала русская теосовка после всего пережитого в Лондоне. Вот как она описала свое тогдашнее состояние в письме родным. «Я стояла там с открытым ртом, как если бы стояла перед моей дорогой матушкой, которую не видела многие годы и которая никак не может меня узнать. Я не верю ни в какие догмы, мне противны всяческие ритуалы» но мои чувства к православной службе совершенно иные. Наверное, это у меня в крови. Я, разумеется, всегда буду твердить, буддизм — это чистейшее нравственное учение Христа, в тысячу раз больше соответствует учению Христа, чем современный католицизм или протестантство. Но даже буддизм я не сравню с русской православной верой. Я ничего не могу с собою поделать». Такова моя глупая, противоречивая натура. Откуда-то издалека слышала Блаватская слабый стон тоскующего в небесах ангела, и от этого звука сжималась ее опустошенная душа. Приглашение от ее больших поклонников графа и графини Дадемар Погостить на их вилле Круазак в Энгьене, неподалеку от Парижа, пришлось очень кстати. Блаватская и Джадж, а также весь ее многочисленный штат, прожили там три недели. Этот отдых отчасти восстановил ее силы, необходимые для очередной схватки с недоброжелателями. Отдохнув на вилле Круазак, Блаватская вернулась в Париж раньше, чем хотелось бы, Всю весну она ждала к себе в гости тетю Надежду и сестру Веру, и они приехали в мае 1884 года и общались с ней почти шесть недель. Во время их пребывания Блаватская старалась до минимума сократить поток посетителей и как можно больше времени уделить дорогим для нее людям. К сожалению, это ей плохо удавалось. Она увидела их после многих лет изгнания, С сестрой Верой она не встречалась более 20 лет, а с тетей Надеждой – второго года, последнего своего приезда в Россию. Елена Петровна сделала тетю, шестидесятилетнюю деву, почетным членом Генерального совета Теософического общества. Сестру она не вознесла так высоко, наделив ее обычным дипломом. Первое время они в основном вспоминали о Ростиславе, Смерть брата Надежды и их с дяди все еще была незатянувшейся раной. Елена Петровна восприняла уход дяди Ростислава в мир иной как высшую несправедливость, как чудовищное недоразумение. Блаватская немало удивила сестру и тетю тем, что не считала себя медиумом. Она втолковывала им, что феномены – дело рук ее учителей, адептов гималайского братства. Они сидели, как в старые добрые времена, за общим обеденным столом и не могли насмотреться друг на друга. Сестра Вера была рассеянна и задумчива, слушала Елену Петровну с почтительным выражением на лице, но в полуха. Приезд близких людей стал большим праздником для Блаватской. У нее вдруг вырвалось банальное восклицание «Как тесен мир!». Вера удивленными глазами посмотрела на нее и тревожно переспросила – какой тесть умер, ведь она безоглядно верила в ясновидческий дар сестры. Это словесное недоразумение заставило Блаватскую задуматься о человеческом восприятии. Окружавшие ее люди постоянно попадали в просак и ставили ее в двусмысленное положение из-за того, что она им пыталась втолковать одно, а они слышали совершенно другое, то, что их больше всего беспокоило плохие вести приходили из Индии. Ее старая подруга Эмма Куломб пыталась шантажировать членов Совета управляющих в Адьяре Джорджа Лейна Фокса и Франца Гартмана какими-то записками, компрометирующими Блаватскую. Эмма требовала денег, иначе грозилась опубликовать эти записки, в которых раскрывалась тайная сторона того, как создавались феномены, Она для вещей убедительности своих обвинений продемонстрировала им насаженную на бамбуковый шест куклу по прозвищу Кристофола. Многие обитателей Адьяра признали в ней изредка появлявшегося на оккультных демонстрациях гималайского учителя. Тут надо заметить, что два управителя изрядно струхнули. На них ложилась серьезная ответственность за происходившие чудеса в штаб-квартире Теософического общества. Эмму Куломб уже невозможно было остановить. В присутствии нескольких членов Совета управляющих, среди которых находились индейцы, она настеж распахнула шкаф, который оказался с раздвижными панелями, выявила специально просверленные отверстия в стенах и на потолке, и даже потайные двери. Понятно, что сотрудники Блаватской испытали шок. Впрочем, они пришли в ужас не от того, что их и других обманывала старая леди, а потому что размеренная, спокойная Теосовская жизнь закончилась. Они, конечно, немедленно сожгли шкаф, золотали дыры и начали переговоры с Эммой Куломб но не в их возможности было дать ей ту непомерно большую сумму, которую она запросила. В конце концов, не выдержал Лейн Фокс и, забыв, что перед ним женщина, врезал Эмми по первое число. После такого неожиданного поворота в ходе переговоров супруги Куломб 23 мая 1884 года покинули Адьяр и сняли номер в гостинице. Лейн Фокс был оштрафован местной полицией за хулиганство в размере 10 фунтов стерлингов. Этим, однако, дело не закончилось. Эмма Куломб продала связку писем редактору Мадрасского христианского колледжа, издателю журнала «Христианский колледж» преподобному Паттерсону. Время для публикации компрометирующих Блаватскую писем преподобный избрал «Лучше не придумаешь». В это время в Мадрас из Лондона приехал по приглашению Олкота, как, надеюсь, помнит читатель, молодой представитель Общества психических исследований Ричард Ходжсон и взялся за работу по изучению происходящих в Адьяре феноменальных явлений. Для того, чтобы он не блуждал в потемках, преподобный Паттерсон предоставил ему первую публикацию писем Блаватской Эмме Куломб. Назвать опубликованное письмами не совсем точно. Это были записочки и указания, где что поставить, куда что направить и кого чем ошарашить. В общем, перед ними предстали детали рутинной работы по сотворению чудес. До запоздалого приезда в Мадрас основателей теософического общества у Ходжена С момента первой публикации писем было в запасе почти четыре месяца, чтобы дотошно разобраться в том, каким образом появляются в Адьяре феномены. В Лондоне Блаватская не представляла всего масштаба надвигающейся катастрофы. Она все еще полагала, что начались склоки между Эммой Куломб и индийскими сотрудниками с одной стороны и Францем Гартманом и Лейном Фоксом с другой. Вот почему первым на наветы Эммы Куломб среагировал Махатма Кудхуми. В специальном послании, адресованном индусам в Адьяре, он выразил озабоченность умственным состоянием старой подруги Блаватской и напомнил, что она несет ответственность за свои слова и поступки. Елена Петровна непосредственно от себя направила чите Куломбов письмо с увещеваниями и упреками в непредусмотрительной глупости. Из-за предательства Эммы между Блаватской и Олкотом произошла крупная ссора. Полковник обвинил ее в преступной безответственности и непозволительной доверчивости к случайным людям. Блаватская рекомендовала свою старую подругу как человека верного и преданного, А между тем, из-за ее интриг и разоблачений, само существование теософического общества оказалось под угрозой. Но кому из них могла прийти в голову мысль, что Куломбы окажутся способны на шантаж? Олкот написал Эмми письмо, в котором говорил о непоколебимости теософического общества и предлагал ей мировую. Присутствие родственников Блаватской в Париже по времени совпало со скандалом, который набирал силу в Адьяре. Блаватская должна была в такой ситуации выстоять и победить, не могла же она обмануть надежды самых близких для нее людей. Начиная с середины мая 1884 года на нее посыпались телеграммы и письма из Индии. События в Адьяре развивались стремительно, и их невозможно было держать под контролем. За шесть недель пребывания близких Блаватской в Париже она смогла убедить тетю Надежду в необходимости признать достоверность старого письма за подписью Кутхуми. Хуми. Заявление тети Надежды, женщины с безупречной репутацией, должно было доказать, что Эмма Куломб лжет, а она, Блаватская, говорит правду. За три дня до отъезда на родину, 26 июня, Надежда Фадеева подтвердила в письменной форме получение ею в 1870 году в Одессе послание от Махатмы Кутхуми. Это была, как тогда представлялось, серьезная победа Елены Петровны. Самое забавное, что Блаватская переоценила роль этого письма в судьбе общества. Не случайно ведь о нем не упоминают в своих воспоминаниях ни Олкот, ни Синнет. 28 июня 1884 года Блаватска отправилась в Лондон окончательно мирить поссорившихся английских тасофов. Ее провожали в Париж тетя Надежда, сестра Вера и редакторы-переводчицы на французский язык второго тома ее книги «Изида без покрова» Эмили де Морсье. В Лондоне она остановилась в доме Франчески Арундейл. Их познакомил Синнет. Англичанка из высшего общества свободное время отдавала поиску мистической подоплеки самых обыкновенных вещей. Франческа Арундейл была широколицей женщиной с непроходящим насморком, крутым подбородком, короткой шеей, тонкими жестко завитыми волосами и близорукими глазами. Она была старой девой, жила с матерью и шестилетним племянником, которого усыновила после смерти своей сестры. Франческа Арундейл относилась к Блаватской с трепетной нежностью. Племянник Франчески, Джордж Сидней Арундейл, в 1934 году будет избран президентом теософического общества, сменит на этом посту, умершую годом раньше, Анни Безант. В дальнейшем общении с Майерсом в этот свой приезд в Лондон Блаватская вела себя несравненно тоньше и умнее, чем Олкот. Прибегла к звону невидимых колокольчиков, расположила его к себе, но вместе с тем в душе понимала, лучше уж ей писать книги, чем заниматься подобной ерундой. Тогда же она остановилась на шесть недель у Франчески Арундейл и у ее престарелой матери в доме 77 по Элген Крессент в Ноттингхилле. Ситуация в одеяре обострялась, поэтому дом с двумя семерками, символом удачи, вселял надежду, что все как-то образуется. Майерс пришел к ней в гости, упросил произвести феномены, был потрясен, но затем все-таки засомневался и попытался объяснить услышанное либо гипнозом, либо трюкачеством. Блаватской, по совести говоря, была абсолютно безразлична его реакция. Она предвидела, что Адьярский скандал затмит все прежние предположения и версии о ее оккультном даре, сведет на нет все ее пиаровские акции.